Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукой Филиппа Филиппча было написано «Семечки есть в квартире, запрещаю». Ф. Преображенский. И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Барменталя – «Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до 7 часов утра воспрещается». «Затем рукой Зины. Когда вернетесь, скажите Филиппу Филиппчу. Я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером». «Рукой Преображенского. Сто лет буду ждать стекольщика». «Рукой Дарьи Петровны. Печатно. Зина ушла в магазин, сказала, приведет». В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам. Зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные и воркующие слова – Он читал заметку. Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Шв-р. Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филиппча со словами заметки «в ненавистную кашу». Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы «Светит месяц, светит месяц, светит месяц». Пу прицепилась вот окаянная мелодия. Он позвонил. Зинина лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста». Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, Полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, Слеп вновь, так как с полу разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетерами. Как в калошах, с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человеку двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппыч. Я, кажется, два раза уже просил не спать на палатях в кухне, тем более днем. Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил. «Воздух в кухне приятнее». Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок». Филипп филиппч покачал головой и спросил, «Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке». Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук. «Чем же гадость?» – заговорил он. «Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила». «Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха?» «Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки, а это что? Неужели доктор Барменталь такие выбрал? Я ему велел, что блаковые, что я хуже людей. Пойдите на Кузнецкий все в лаковых». Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. «Спанье на палатах прекращается, понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете, там женщины». Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. Ну, женщины, подумаешь, барни какие. Обыкновенная прислуга а форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает. Филипп Филиппович глянул строго. Не сметь называть Зину Зинкой, понятно? Молчание. Понятно, я вас спрашиваю. Понятно. Убрать эту пакость с шеи. Вы... «Ты... вы посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. Балаган какой-то. А курки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите. Кто ответил пациенту, пес его знает». «Что вы в самом деле, в кабаке, что ли?» «Что-то вы меня, папаша, больно утесняете!» Вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули. «Кто это тут вам, папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова, назвать меня по имени и отчеству!» Дерзкое выражение загорелось в человечке. «Да что вы все, то не плевать, то не кури, туда не ходи!» Что же это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете? И насчет папаши этого вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? Человек возмущенно лаял. Хорошенькое дело. Ухватили животное и сполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно... Человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу. А равно и мои родные... «Я иск, может, имею право предъявить». Глаза Филиппа Филипчи сделались совершенно круглыми. Сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» – пролетело у него в голове. «Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека?» – прищурившись, спросил он. «Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях?» Ну, если бы я знал... Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ? Филипп Филиппыч! Раздраженно воскликнул Филип, Филиппыч. Я вам не товарищ. Это чудовищно. Кошмар, кошмар, подумалось ему. Ш конечно, как же, иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу. Мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи, где уж? Мы в университетах не обучались, в квартирах 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Филипп Филиппович бледнее слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с папироской в руке. Походка у него была развалистая, Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим «на, на». Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку. «Пальцами, блох, ловить! Пальцами!» – яростно крикнул Филипп Филиппович. «Я не понимаю, откуда вы их берете?» «Да что уж, развожу я, что ли?» – обиделся человек. «Видно, блохи меня любят». Тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты. Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил. Какое дело еще вы мне хотели сообщить? Да что ж дело? Дело простой. Документ, Филипп Филиппович, мне надо. Филипп Филипповича несколько передернуло. Черт, документ, действительно. А может быть это как-нибудь... «Можно...» – голос его звучал неуверенно и тоскливо. «Помилуйте!» – уверенно ответил человек. «Как же так без документа?» И уж извиняюсь, сами знаете. Человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком». Причем тут домком?» «Как это причем? «Встречают, спрашивают, когда ж ты, говорят, многоуважаемый пропишешься». «Ах ты, господи!» уныло воскликнул Филипп Филиппович. «Встречают, спрашивают. Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам». «Что я, кэтржный?» удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. «Как это так шляться? Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди». При этом он посучил лакированными ногами по паркету. Филипп Филиппч умолк. Глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды. «Отлично-с», поспокойнее заговорил он. «Дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?» «Что же ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает». «Чьи интересы, позвольте, осведомиться?» И «Известно, чьи трудового элемента». Филипп Филиппович выкатил глаза. «Почему же вы труженик?» «Да уж известно, не Непман». «Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?» «Известно, что прописать меня. Они говорят, где же ты видно, чтобы человек проживал прописанный в Москве. Это раз. А самое главное – учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, Союз, биржа. Позвольте узнать, почему?» Я вас пропишу. По этой скатерти или по своему паспорту. Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... Э, вы ведь, так сказать, неожиданно явившееся существо. Лабораторное. Филипп филиппч говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал. Отлично. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану. «Этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии. И это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш...» «Как же вам угодно именоваться?» Человек поправил галстук и ответил. «Полиграф полиграфич! «Не валяйте дурака», — хмуро отозвался Филипп Филиппович. «Я с вами серьезно говорю». Езвительная усмешка искривила у человека. что да не пойму я», – заговорил он весело и осмысленно. «Мне по-матушке нельзя, плевать нельзя, а от вас только и слышу. Дурак, дурак. Видно, только профессорам разрешается ругаться в ресефесере». Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал. «Еще немного». Он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя. Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес. «Извините, у меня расстроенные нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?» Дамком комп По календарю искали, какой тебе говорят. Я и выбрал. Ни в каком календаре ничего подобного быть не может. Довольно удивительно, человек усмехнулся, когда у вас в смотровой висит. Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоих, и на звонок явила Зина. Календарь из смотровой. Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил, где? Четвертого марта празднуется. «Покажите». Хм, «Черт, в печку его, Зина, сейчас же!» Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою. «Фамилию? Позвольте узнать». «Фамилию я согласен наследственную принять». «Как? Наследственную? Именно. Шариков».